Память святого священномученика Нефедия, епископа Потарского. Угодник Божий Мефодий, с юных лет предавший себя на служение Господу, явился честным сосудом, принявшим святого духа. За это, по изволению божественному, он сподобился епископского достоинства, став архипастырем словесных овец города Потары, а области. Святой Мефодий руководил свое словесное стадо с богоугодным чанием, направляя его к совершенству кроткими получениями. В дни епископства святого Мефодия возникла оригеновая ересь, обольщавшая многих. Видя ее возрастание, святой Мефодий как пастырь выдающийся точно огнем поболял ересь своими обличениями поучением, исполненным мудрости и божественной благодати, он истребю навишую надверными еретическую углу. Его богодохновлённые наставления облетали вселенную подобно молнии, и как звук разумной трубы по всей земле раздался голос его поучений. Поэтому невидимый враг был не в состоянии выносить той ревности, какой одушевлен был святой Мефодий в своих великих трудах подъемлемых ради благочестия ради церкви Христовой он вооружил против святого епископа своих видимых слуг язычников поклоняющихся идолам по его наущению язычники вознамерились предать учительной смерти служителя Божия его прежде страданий, страданій в живот носное умершление» схватив святителя христова язычники отсекли ему мечом честную главу и перешел святой мифодий в лучшую жизнь как же жертва живя принеся богу тот который вначале служил агнцу божею а потом сам заклан был как агнец так увенчался двойным венцом добрый подвижник благочестия, боровшийся с ересями и Христа исповедавший пред язычниками безбоязненно, даже до пролития крови и мученической кончины, которая последовала в царство Аврелиана. Аминь.